X. Любой многочлен степени N над полем комплексных чисел имеет в нем ровно N корней. Основная теорема алгебры. От автора. Это повесть не о тайне авторства Тихого Дона, но о тайне авторства как такового. Стартовая ситуация молодой донской журналист получает по почте увесистый пакет с чужой рукописью вдохновляла многих. Объяснения предлагали самые невероятные. Якобы автором был гениально одаренный честь Шолохова, который не мог печататься под собственным именем, или убитый офицер, чью рукопись впоследствии опознали в советском романе многочисленное однополчане погибшего. Андрей Лазарчук и Михаил Успенский предложили свою версию, заставили престарелого Шолохова, автора огромной непубликабельной эпопеи, отправить ее через портал времен «Себе же молодому» в 20-е, когда у такого романа еще был шанс. Было бы нечестно отвергать сходство Шелестова с Шолоховым, но история таинственного советского романа — лишь частный случай другой, куда более древней проблемы, занимающей автора вот уже многие годы.